Очнулась я, молодчики, в богатой светлой горнице. Под пологом лежу. Против меня кормилица, нарядная, в кокошнике с ребёночком сидит. Чьё дитятка красавица? Твоё! Поцеловала я рожёное дитя. Как в ноги губернаторша я пала, Как заплакала, как стала говорить. Сказала с Сусталь долгая и стома непомерная. Упередилась времечко пришла моя пора. Спасибо, губернаторши, Елене Александровне. Я столько благодарна ей, как матери родной. Сама крестила мальчика и имя Леодорушка младенцу избрала. А что же с мужем стало сам? Послали в клин нарочного. Всю истину доведали, Филиппушку спасли. Елена Александровна ко мне его голубчика Сама, дай Бог ей счастье, за ручку подвела. Добра была, умна была, красивая, здоровая, А деток не дал Бог. Пока у ней гостила я, Все время с Леодорушкой носилась, как с родным. Весна уж начиналась, Березка распускалась, а как мы домой пошли. Хорошо светло в мире Божием, Хорошо легко, ясно на сердце. Мы идем, идем, остановимся, на леса луга полюбуемся, полюбуемся да послушаем, как шумят бегут воды вешние, как поёт звенит жавороночек. Мы стоим, глядим, очи встретятся, усмехнемся мы, усмехнется нам Леодорушка. А увидим мы старца нищего, Подадим ему мы копеечку, Не за нас молись, скажем старому, Ты молись, старик, за Еленушку, За красавицу Александровну. А увидим мы церковь Божию, Перед церковью долго крестимся, Да ей, Господи, радость, счастье, Доброй душеньки Александровне. Зеленеет лес, зеленеет лук, Где низиночка, Там и зеркало хорошо светло в мире Божием, Хорошо, легко, ясно на сердце. По водам плыву белым лебедем, По степям бегу перепелочкой. Прилетела в дом сизым голубем. Поклонился мне свекор батюшка, Поклонилась мать свекровушка, Деверья, зитья, поклонились, А поклонились, а повинились. Вы садитесь-ка, вы не кланяйтесь, вы послушайте, что скажу я вам. Тому кланяться, кто сильнее меня, кто добрей меня, тому славу петь. Кому славу петь, губернаторша, доброй душеньки Александровне?